Только в ущельях попадается кое-какая бедная растительность, солянки, хормык. Здесь же мы видели ревень, быть может, тот же вид, что и в Лошанской пустыне. По приходе на место опять случилась история. С ближайшего пикета приехал тургоутский дзангин, начальник пикета, и потребовал паспорт, но не умел прочитать по-китайски. Затем этот дзангин объявил, что напишет о нас в город Булунтохой трабогатайскому дзяньцзюну, китайский администратор, и что до получения ответа не пустит нас далее. Да был он такой же, 18 станций. Зная, что всего лучше поступить круто, я разругал Дзангина и объявил ему, что пойду, не спрашивая его позволения. Если же он вздумает нас остановить силой, то я велю стрелять. Подобное решение подействовало как нельзя лучше. Дзангин объявил, что не будет нас удерживать, но все-таки пошлет в Булун Тохой. До этого нам нет дела. 3 октября. сегодня ночью опять распухло у меня лицо около глаз. Сам не знаю от чего. Быть может, на мукурта и укусила какая-нибудь букашка. Словно сглазил я свое здоровье. В прошлой экспедиции не знал, что такое болезнь. Теперь же постоянно чем-нибудь болен. Видно, укатали лошадку крутые горки. Речка Дамь, по-монгольски Намын-Гол, возле которой мы теперь стоим, имеет сажение четыре ширины и глубину не немогом более фута. Она прорывает восточный конец хребта Дами и впадает, как говорят, в соленое озеро, лежащие в двух днях к северу от гор Сазанзы. Берега Дами узкой каймой леса, высокими сокорями Несмотря на такое удобное место, птичек очень мало. Сегодня я встретил только Юрка, Завирушку Черногорлую и синицу лазоревку Видел две горехвостки. Зверей нет никаких, вероятно, распуганы проезжими. Впрочем, в горах, говорят, водятся горные козлы. Сегодня в первый раз мы нашли песок, плохой, для препарировки птиц. От самой кульжи мы не встречали этой редкости, хотя уже прошли 470 верст. Проводник говорит, что здесь половина дороги до Гучена. Как-то мы пройдем безводные пески, которые лежат впереди. 4-5 октября. Прошли 33 версты по пикетной дороге, которая ведет из Чугучака в Булун-Тухой. На Арбах здесь не ездят, только на вьюках. Вошли в окраину хребта Семистау, который, как говорит проводник, соединяется с Тарбагатаем. Не знаю, насколько это верно. Горы Семистау едва ли имеют более четырех или четырех с половиной тысяч футов абсолютной высоты. Везде выветривающиеся камни ходить трудно. Сегодня часов с 11 утра поднялась сильнейшая буря с севера. Небо было ясно, но по временам моросил снег и стуч, задерживаемых горами Семистау. Ветер был так силен, что наши палатки едва устояли. Огонь невозможно было разводить. Было очень холодно, к полуночи буря стихла и грянул мороз в минус 11 градусов по Цельсию. Таков крутой переход от недавних жаров. Впрочем, осень в Джунгарии далеко не так хороша, как в Южной и Восточной Монголии. 17 октября. дневали вали. Берем запас воды. Два бочонка и четыре турсука, сделанных из бараньих шкур. Всего ведер 20. И завтра идем на колодец Баданхудук, до которого отсюда около 70 верст, а быть может и более. Сегодня я убил черного жаворонка. Сегодня мы достигли наибольшего поднятия к северу. Следовало бы определить широту и долготу, Но нет для этого определенного пункта. Колодец, возле которого стоим, весьма недолговечен. Жители Джунгарии В пройденной нами части Джунгарии население встречалось спорадически только на пространстве от Теньшани до гор Делиун, то есть в западной гористой и более плодородной части описываемой страны. Это население состояло из двух народностей – киргизов и тургоутов, то есть казахов и тургоутов. Первые встречины были нами в долине реки Боро-Талы, где они подведомственны к Кульжинскому району, и в долине реки Ушаты, где эти кочевники ведаются уже китайским правительством. В обеих местностях, то есть на Боро-Тале и на ушаты киргизов много. Живут они противоположно монголам, скучино, аулами, в которых обыкновенно десятка 2- три и более юрт. В обеих названных местностях киргизы живут зажиточно, занимаясь главным образом скотоводством, Отчасти и хлебопашеством, последнее, впрочем, только на бору тали Зато у тех киргизов, которых мы видели в долине реки Ушаты, очень много скота, в особенности баранов и лошадей. По своей наружности киргизы плотного коренастого сложения и роста большей частью высокого. Лицо квадратное, плоское и лоснящееся, словно вымазано салом. Глаза небольшие, волосы черные, голова бритая. Так у илийских и джунгарских киргизов У семипалатинских лицо, сколько кажется, приближается к татарскому типу. Приписка на полях дневника. Все магометания. Кумы с любимейший напиток, баранина, молоко и чай, первое кушанье. Склонны к тучности. Противоположные киргизам, тургоуты, обыкновенно тонкие сухопары, роста среднего или часто небольшого, вид изнуренный, в особенности у женщин, по лицу более всего походят на алашанских улютов. к которым и происхождению. Чистокровный халхасский тип монгола между тургоутами встречается редко. Также резко тургоуты отличаются от своих коренных собратьев и по характеру. Холхасец, по крайней мере, гостеприимен и проста к душою. С началом дунганских неурядиц множество тургоутов было убито или ограблено дочисто. Женщины тургоутов, все вообще малорослы, крайне непривлекательные по наружности – В городе Курли несколько работниц, шивших войлок для нашей юрты, с жадностью ели оставшиеся после перетопки с сала перегорелые кусочки бараньих курдюков. Наш казак Керенчинов угощал дам этим лакомством. Часть тургоутов живет в нашем Кульджинском районе, другие же в пределах Джунгарии. Здесь обитает и ханша, которая нынешней осенью должна была ехать на Юлдус для погребения там на горе Эрминула хана, умершего в Пекине несколько лет назад. Теперь этот хан будет привезён на родину для предания земле. По нашему пути кочеви Турголута встречались по долине Кобука до гор Делиун. Восточнее начинается дикая необитаемая пустыня вплоть до Гучена. 22 октября. Ночью грянул мороз в минус 23 градуса по Цельсию. Давно ли было тепло? Такие скачки температуры постоянно случаются в азиатской пустыне. Снег, выпавший третьего дня и шедший немного вчера, совершенно покрыл землю. Средним числом этот снег выпал почти на дюйм. Все бело, мороз, снег скрипит под ногами. Настоящая зима. А нам приходится, как в сорокоградусные жары Ильиской долины, жить в палатках. В особенности холодно вставать утром, ночью уже спим тепло. Одеяло у нас бараньи, отличные весны. Только неприятно намерзание от дыхания на усах и подушке. Круто приходится иногда в пустыне и пролетным птицам. Сегодня на рассвете в двух сажениях от нашего костра села кряковая утка. Видно, сильно устала и озябла, что решилась сесть возле огня и людей на расчищенную от снега площадку. Прошли 25 верст. корму для лошадей нет вовсе. Даем им рис понемногу. 23 октября. Переход... Двадцать три версты. Вторая половина этого перехода — холмистые пески, по которым растет редкий саксаул. Идти верблюдом здесь довольно трудно. Вообще, путь, по которому мы идем теперь, решительно не годен для караванов по причине бескормицы и безводия. Летом здесь пройти совсем нельзя. Сегодня мы увидели Богдо-Тау, Исполинскую гору восточного Тяньшаня. До этой горы еще верст 200, но она видна очень хорошо. Порадовался я, увидав еще одну диковинку Азии. Жаль, что не с кем поделиться впечатлениями. 30-31 октября. Прошли 48 верст до колодца Сепкюльтай. В пустыне, как и прежде, только более волнисто. Корма лошадям нет. Даем им каждый день рис, которого, по счастью, взято было много из кульжи. Думал я, что до то хватит. Вообще наши обильные кульжинские запасы едва достанут до Гучена — Казаки, и в особенности проводники, едят непомерно много. Трудно даже поверить, чтобы человек мог есть столько поганой дзамбы. Тянь-шань с каждым днем видим все яснее и яснее. От Сепкюльтая можно уже различить все ущелья. Между тем до гор верст 60-70. Словно стена стоит исполинский хребет над равниной пустыней. Далеко к востоку и западу убегает этот гигантский хребет, а в середине, прямо против нас, Вздымается величественная бугдо -Ола. Здесь вписано карандашом тремя острыми вершинами. На вершине ее очень часто сидят облака. В пустыне, которой мы теперь идем, до того безжизненно, что в ней нет даже саксаульной сойки, коренной обитательницы самых бесплодных мест. На обратном пути встретили монгольскую саксаульную сойку, приписка на полях дневника.